Женщине нужно смирение и терпение. Интервью с психологом Светланой Швецовой. Корреспондент. В соответствии с самой примитивной логикой мы можем утверждать, что женщина должна быть женственной, а мужчина мужественным. Это вполне естественно. Но когда начинаешь задумываться, Над понятиями мужественности и женственности возникают сомнения. Говоря о женственности, одни в первую очередь говорят о внешнем облике, другие – о внутреннем мире. Кто-то открывает глаза на современный мир, в котором настоящая женственность едва ли возможна. В общем, адекватную картину сложно нарисовать. Есть ли у вас такая картина? Вообще, идеальная картина есть у каждого. Женщина, естественно, с длинными волосами и в женском платье. Нежная, с добрыми глазами, с ласковыми руками и ласковым словом. Именно нежностью и ласковостью и отличается женщина от мужчины. Посмотрите на наших девушек-моделей на конкурсе красоты. Помимо бикини, обязательно есть конкурсы, в которых женщины выходят не в брюках, а в платье. Большинство девушек, как правило, имеют длинные волосы. То есть идеал остался тот же, красивый и женственный. Корреспондент, а вы согласны с таким мнением, которые я наблюдала у многих представителей сильного пола, что основными чертами женщины являются слабость и беззащитность. Женская слабость позволяет мужчине быть сильным и действительно относиться к женщине как к женщине, как к слабому беззащитному существу. Ведь мужчина – это кто? Защитник. Мужчина всегда был охотником и защитником. Что делали раньше мужчины в пещерах? Зверя убивали и защищали племя от врага, женщин и детей. Сильную женщину ему какой смысл защищать? Но роли у нас всегда меняются. И если женщина сильная, мужчина становится слабым. Я думаю, что это у нас сейчас и происходит. Эмансипация, феминизация женщин. Женщины добиваются того, что они становятся сильными, равноправными. Но при этом очень многое теряют. Прежде всего, они теряют сильных мужчин. Надо сказать, что мужчины приобретают женственность не только Испытывая влияние со стороны сильных женщин в обществе, многие становятся такими в детстве. Большой процент мужчин растет без отцов. Половая идентификация мальчика формируется под влиянием манер и поведения женщины-матери. У него нет перед глазами примера мужественности. Корреспондент А. Девочки которые воспитываются в неполных семьях. Им легче. Они ведь перенимают мамины черты. Корреспондент. Мне кажется, что такие девочки, которым с раннего возраста внушали, что не надо полагаться на мужчин, не надо искать в них опору, надо надеяться на себя, как раз и вырастают в таких вот сильных женщин. Каждому человеку нужно быть сильным, учиться выживать. Даже выходя замуж и рожая детей, надо быть готовой к тому, что мужа вдруг может не стать рядом. Придется воспитывать детей одной. Вот как в войну было. Мужчин забирали на фронт, и женщинам приходилось стать сильными. Но они же не переставали при этом быть женщинами. Им просто нужно было выполнять мужскую работу. Корреспондент. Какими чертами мужчины наделяют идеал женственности? Я в свое время просила мужчин писать список тех черт, которые им нравятся или не нравятся в жене. Так вот, в основном... Мужчине не нравится, когда женщина не выполняет свои женские обязанности по дому. Многие конфликты происходят на почве бытовых претензий. Редко, когда люди действительно не подходят друг другу на эмоциональном уровне, не сходятся характерами. Больше конфликтов происходит именно на почве домашних дел. Женщина со временем перестает готовить для мужа. Когда дети маленькие, она не успевает, когда вырастают, не хочет, забывая, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Женщина забывает про мужа. Нередко она перестает следить за собой, теряет свою женскую привлекательность, обаяние. Но ведь общеизвестно, что мужчина любит глазами. Корреспондент. А можно внешними атрибутами женственности компенсировать внутреннюю «мужиковатость» в кавычках? Бывают же женщины, которые отличаются властным характером, грубоватостью и тому подобное. Я думаю, все обстоит наоборот можно компенсировать какую-то внешнюю мужеподобность женственными чертами характера, а мужскую суть внешними атрибутами никак не перекроешь. Поэтому с этой точки зрения в женщине внутренняя женственность важнее. Корреспондент. И все-таки, в чем заключается внутренняя женственность? Или, говоря иначе, Какими чертами должна обладать женственная женщина? Я думаю терпением, смирением и спокойствием. Или, если применять психологический термин, то эмоциональной уравновешенностью. То есть быть настоящей леди. Также нужно назвать умение прощать. Последнее важно. Для любого человека на этом держится вся земля бывают в жизни ситуации когда необходимо и мужчине и женщине эмоционально проявлять себя и свои чувства некоторые терпят и молчат а потом наступает этот самый критический момент точка кипения и все Можно же говорить о своих желаниях, потребностях, эмоциях. Свои чувства надо проговаривать. Но смирение и терпение у каждой женщины должно быть. Оно должно проявляться всегда, когда это необходимо для сохранения любви и семьи. Послушайте интервью с разными знаменитостями которые разошлись. Все женщины говорят, у меня не хватило терпения, чтобы пережить ситуацию измены или еще что-то в этом же духе. Только вдумайтесь, мне не хватило чуть-чуть терпения. Именно поэтому для женщины терпение важно. И оно является очень важной чертой женственности. Гнев и грубость всегда отталкивают, а спокойствие и сдержанность привлекают. Совсем недавно в метро наблюдала за одной парой. Судя по всему, девушке молодой человек, с которым она ехала, был не безразличен. Она с ним активно кокетничала. Но потом они стали щипать друг друга, толкать. Шлепать по коленкам. Я была поражена тем, что люди, которые явно проявляют симпатию, так грубо себя ведут по отношению друг к другу. И это несмотря на то, что они смотрят в глаза друг другу, улыбаются, обнимаются. Вы знаете, я это вижу каждый раз, когда еду в метро. Молодая девушка, стараясь привлечь внимание, начинает царапаться, кусаться, а мужчина отвечает на ее действия, бьет по щекам, таскает за волосы. Более того, девушки при этом ругаются матом, или они вообще разговаривают на нем, в кавычках. Вот это к вопросу о неженственном поведении. Факторов женственности много. Это и внешний вид, и запах, и чистота, опрятность, и поведение, и навыки ведения хозяйства. Ко мне на прием приходила пара, которая собиралась подавать на развод. Основная претензия женщины была следующая. Мужчина приходит с работы и ничего не делает. Он только лежит на диване и читает газету. Я не хочу, чтобы мой сын смотрел на него и брал с него пример. Мне не хотелось бы, чтобы он вырос таким же бездельником. На что я ей ответила. Хорошо. Вот ваш муж уйдет из вашей жизни. Каким станет ваш сын? Какое поведение он будет перенимать? Ваше! Женщина задумалась и сказала, что действительно, развод ничего не изменит. Как оказалось потом, угрозой развода она всего лишь хотела изменить своего мужа. Сделать так, чтобы он не в телевизор смотрел, а хоть немного обращал внимание на нее. Тогда я стала разговаривать с мужем. И муж сказал. Я хочу одного единственного, чтобы моя жена готовила мне завтраки. Чтобы, когда я возвращался с работы, у меня дома было приготовлено что-нибудь горячее на ужин. И было бы великолепно, если бы иногда в выходной день она пекла пирожки, как делала моя мама. Лежание мужа перед телевизором было проявлением безразличия к жене в ответ на ее невнимание к нему. Когда я рассказала об этом жене, она возмутилась. «Когда я все успею сделать? У меня дети, школа, работа». От женщины мужчина ждет женских дел, а женщина от мужчины – мужских. И таким образом, В семье проявляется или не проявляется женственность и мужественность. Безусловно, есть много дел, которые можно выполнять по очереди или совместно. Но есть дела, за выполнением которых мужчина видел маму или бабушку и теперь ожидает увидеть жену. А есть дела мужские гвоздь приколотить, розетку поменять, или, по крайней мере, найти того, кто это успешно сделает. Самому нанять человека-профессионала. Корреспондент. Мы с вами уже говорили о том, что в наше время у нас, как в Зазеркалье, все искажено и порой доведено до абсурда. Нередкость ситуация, когда, к примеру, Женщина работает, а мужчина ведет хозяйство. Или женщина чинит машину, вешает полки и люстры в доме и так далее. У меня вот какой вопрос. Является ли умение вести хозяйство домовитость одной из основных черт женственности? Да, я думаю, домовитость является истинно женской чертой. В доме должно быть уютно, приятно. Как говорится, хорошо, когда на работу идешь с радостью и домой возвращаешься с радостью. Конечно, хозяйственность, домоводство тоже свидетельствуют о женственности. Женственность проявляется и в таких мелочах. В салфеточках, в вазочках. Сравните. Когда мужчина-холостяк живет один и когда с ним живет женщина. Состояние жилища в двух случаях будут отличаться кардинально. Быть настоящей женщиной более уютной, Это несомненно. Корреспондент Нередко капризность воспринимается мужчинами за женскую слабость, черту. Женственности. Можно ли эмоциональность, проявляющуюся во вспыльчивости, в перепадах и непредсказуемости настроения и желаний, считать женственными? Конечно, мама – это зачастую эмоции, а папа – это разум. Естественно, от женщины ожидается эмоциональное восприятие. Эмоциональная реакция, а от мужчины рассуждение. Эмоциональность вообще ценится мужчинами в женщине. Опытные замужние женщины дают совет девушкам, собирающимся вступить в брак. Как только выйдешь замуж, сразу садись на пол и кричи «хочу, хочу, хочу». И пусть он за тобой бегает а не ты за ним. Вот это «хочу-хочу» и есть капризность. Некоторым мужчинам женские капризы нужны. Мужчины-папы ведь любят ублажать детские капризы. Но во всем надо знать меру. Что касается женских капризов, то женщины после рождения ребенка концентрируют свои силы только на удовлетворении детских потребностей. Собственные желания для них отходят на второй план. И для мужчины в это время зачастую женщина теряет свою привлекательность. Если при ухаживании у женщины эти капризы были, то с рождением ребенка они пропадают. Она часто становится нетребовательна и невнимательна по отношению к себе, и невнимательна, но более требовательна по отношению к мужу. После появления ребенка все-все-все делается для любимого детятки. Но он не должен становиться идолом в семье. Первыми... Встретились вот эти мужчина и женщина. Полюбили друг друга. Но появился ребенок, и вдруг их жизнь кардинально изменилась. Малыш становится на первое место, женщина на второе, а мужчина на третье. Для мужа жена становится матерью ребенка, а женщину он порой ищет. На стороне. Муж может даже и не искать любовницу на стороне, но он реже и менее охотно идет домой. И даже когда ребенка он очень любит, все равно внутри носит обиду на жену. Он чувствует себя ненужным, как мужчина для своей женщины. Он служит для нее спонсором, на уровне принес денег – не принес, «купил продукты – не купил». Это совсем другие отношения. Хотя женщина часто остается привлекательна для мужа, и он хочет, чтобы она была к нему ласкова, стремится к ней. Но она-то ведёт себя по отношению к нему совсем по-другому. Она более равнодушна, Более безразлично, меньше уделяет внимание, меньше ухаживает. Раньше жена неслась на кухню разогревать ужин для вернувшегося любимого. А теперь говорит: Подожди, я ребенка покормлю. Или Разогрей сам. Корреспондент. Как у нас обстоит дело с полуролевым воспитанием детей? в государственных учреждениях. Раньше воспитание было другим. В детских садиках в советское время девочек не укладывали спать без пижамки. Никогда без одежды детки спать не ложились. И четко было разделение на девочек и мальчиков. В туалет сначала шли девочки, а потом мальчики. Вместе только в раннем возрасте. Потому что с 4 лет дети уже точно идентифицируют себя со своим полом. Сейчас уже нет никакого этикета, чтобы учить мальчиков мужскому поведению, а девочек женскому. Хотя вроде и предметы для этого в школе существуют. Девочки, тем не менее, часто ведут себя как мальчики. Четкое разделение существует только в православных образовательных учреждениях. Ведь в православии четко распределены все роли. В церкви, к примеру, точно можно отличить девочка перед тобой или мальчик. Там обязательно представительницы женского пола, Должны быть в платке и в юбке. Это большая и серьезная проблема. Сейчас идешь по улице и не можешь понять, женщина перед тобой или мужчина. Женщинам нравятся мужские элементы, мужчинам – женские. Дело ведь не в одежде, не только в одежде. Больше в поведении. В поступках. Мне кажется, половое смешение приближает нас к чему-то катастрофическому. Почему у нас женщины сейчас не чувствуют себя женственными, а мужчины – мужественными? Все по этой причине. От этого многие не могут ни партнеров найти, ни жизнь устроить. Корреспондент. Как тем женщинам, которые страдают от недостатка женственности, стать женственными? Или, к примеру, девочка воспитывалась мамой, которая была властной и требовательной? Обычно строгие и властные мамы требуют от девочки послушания, а послушание является женской чертой. Хотя при этом появляется низкая самооценка и неуверенность в себе, подавленность, что приводит к проблемам и в школе, и на работе. Возможно, за счет кого-то эти девочки потом будут свою самооценку повышать. В детстве и ранней юности, живя с властной мамой, девочка не видит себя со стороны. Ей кажется, что она не настолько хороша, недостаточно способна, не очень женственна. Она все время находится в сомнении. Судьба девочки зависит от того, в какой среде она воспитывается и растет. Может быть, там есть учителя и воспитатели, которые дадут пример женственного поведения. Научат ее мягкости и доброте. То есть, если в семье нет этого примера, его можно найти на стороне. Обычно, чаще всего, так и происходит. Девочка ищет пример для подражания вне семьи, создает себе идеал. Очень сильное влияние оказывают ожидания родителей. Ко мне на прием приходят иногда женщины, которые ведут себя по-мужски. И потом выясняешь, что в детстве папа с мамой ждали мальчика. И, чтобы оправдать ожидания, девочке приходилось воспитывать в себе необходимые качества. Причем это делается ребенком бессознательно. Если же говорить о взрослых женщинах, то нужно работать над собой. Во-первых, конечно, надо постараться, если не получается измениться внутри, меняться снаружи. У человека внутреннее состояние влияет на внешний вид и наоборот. Надо за собой следить, за своим поведением, речью. Это требует больших усилий. Женщине надо за собой ухаживать. Макияж, прическа, походка, положение рук, манера говорить, тональность голоса. Порой эти элементы теряются или отходят на задний план в связи с занятостью детьми и работой. Но когда начинаешь к ним возвращаться, делать маникюр, педикюр, прическу, становится самой приятно. Хотя, конечно же, надо знать меру. Вот еще один маленький показательный штришок. Идет по дороге женщина. Как только сзади появляется мужчина, у женщины сразу меняется походка. Другими становятся осанка, движение бедер. Все-таки в каждой женщине Природой заложена женственность. Только мы, возможно, не умеем ее проявлять. Правильно подавать себя. Мужчине быть проще. Угловатая походка. Хочешь, плечи опустил, хочешь, поднял. Хочешь, живот вобрал, хочешь, выпустил и свесил через ремень. А женщине приходится постоянно блюсти себя. Контролировать. Моя руководительница по танцам в юности все время говорила «Мы носим плечи, мы носим плечи». А один мой знакомый тренер по легкой атлетике все время делает замечание. «Женщина должна идти вперед грудью, а потом всем остальным». Поэтому начинать можно с внешнего вида. Но необходимо работать и над выработкой тех внутренних качеств, которые отличают настоящую женщину. И это главное. Ведь женщины теряют свою женственность часто просто потому, что не заботятся о ней, не стремятся проявлять свои удивительные природные качества, присущие только женщине. Сейчас считается нормальным, когда женщина не рожает детей, чтобы сделать карьеру и самореализоваться. Но ведь карьера – это прерогатива мужчин. И когда женщина начинает вести такой образ жизни, она теряет женственность, приобретает черты мужского поведения. А вы видели женщин-феминисток, Тех женщин, которые борются за так называемое равенство прав. У них чаще всего мужское поведение. Зачем им мужчины? Им мужчины не нужны. Они совмещают в себе оба пола. Многие пары по этой причине не могли жить вместе и расходились. Знаменитый певец на вопрос о причине развода со своей бывшей женой, знаменитой актрисой, ответил. Два мужика в доме не могут жить вместе. Знаменитая актриса, очаровательная женщина, само обаяние на экране, в то же время имеющая твердый, настойчивый, почти мужской характер, теряла дома свою женственность, которую желал видеть в ней муж. Внешняя женственность поддерживалась, а внутренняя терялась. Корреспондент. Где-то слышала фразу «Хочется быть настоящей женщиной, но условия не способствуют». Так вот, может быть, у нас многие женщины хотели бы быть женственными, но зачастую есть вот такое существенное оправдание. Вокруг меня, например, много девушек, которые хотят быть мягкими, но говорят, что если они в повседневной жизни и особенно на работе будут так себя вести, то просто не выживут. Смешение ролей, именно социальных ролей, приводит к смешению женственности и мужественности. Везде – Должен быть порядок. Не нужно путать женскую суть и профессию. На работе есть должностные инструкции, которые необходимо выполнять. И от мужчин, и от женщин требуется профессионализм, соблюдение делового этикета. А он, как правило, отсутствует. Либо наоборот требования делового этикета выстроены без учета половых различий. Если на работе вы занимаете руководящую должность, не переносите ее в семью, в личные отношения с близкими. Начальнику на работе по должности положено оценивать, судить за работу, приказывать. Если руководитель женщина, то это не она такая, сухая и строгая, а должность у нее такая. Но ведь женщина дома не начальник. Дома-то она жена, мать, сестра. Там у нее своя социальная роль. Ее надо адекватно выполнять. Каждый человек должен выполнять определенную социальную роль, находясь на том или ином месте. Нам необходимо учиться различать эти роли. Надо уметь не входить до конца в свою профессиональную роль. Очень часто проблемы в семье приключаются и на этой почве. Женщина как надевает свой мундир на работе, так и возвращается в нем домой. Если она учительница, менеджер, или другой руководящий работник, она продолжает переносить функции своей профессиональной деятельности домой. Строить своих близких, любимых и ненаглядных. Это не троньте, туда не лезьте, от меня отстаньте, быстро прекратите, либо за всех принимать решение. Мы посоветовались, и я решила. Вот этот «мундир» в кавычках надо снимать и оставлять на работе, а дома быть мягкой и пушистой. Кто-то сказал, женщина должна быть хорошей хозяйкой, отличной любовницей и замечательной актрисой. Вот эти социальные роли женщина и должна исправно выполнять. Всегда! Надо стараться быть настоящей Леди. Леди никогда не выходит из себя. Всегда говорит тихо и спокойно. Она всегда контролирует свои чувства.